«Одно дело пристрелить кого-то, кто вламывается в твой дом, замыслив убийство. Как и поступила эта пожилая женщина, но искать их и заранее убивать, как то Дитона, это почти...» «Как охота», — сказал Могоц и почувствовал, что у него зачастило сердце. «Она что-то нашла, и это что-то связывало снеговиков в парке с Биттерутом». «Но вот что важно». Если к этому имеют отношение люди из Биттерута, они, скорее всего, думали, что только так можно спасти жизнь Мэри Дитон. Даже мы с Джинно столкнулись с этой проблемой. Половина тебя думает, что это убийство, а другая половина понимает, в чем дело. «Верно, но теперь вам стоило бы заняться умножением. Что ты имеешь в виду?» «Как много в Биттеруте женщин, подвергавшихся насилию?» «Четыреста, — вспомнил Джина. Окей. И, наверное, почти за каждой охотится мужчина, который может убить ее в любой день. Если ты уж начал искать оправдание убийству Дитона, то надо подыскивать точно такие же еще для 399. Джина уставился на нее. Он настолько напряженно думал, что бы он сделал на месте Билла Уорнера, что почти потерял представление и о самом деле, и о том, чем он занят. Грейс оторвалась от буфета, заглянула в ящик комода и вынула оттуда сложенный мягкий шарф, который и положила на стол между ними. Джина подтянул его к себе, провел пальцами по неровной вышивке и с силой втянул в себя воздух. Как ни странно, Грейс ему почти улыбнулась. «Это не я была на том видео, и не этот шарф. Просто похожий». Джина медленно выдохнул. «Знаю, — пробурчал он». «Господи, Грейс!» Они вручили мне его в последний день, когда я там работала. По всей видимости, пожилая женщина сделала такие шарфы для всех женщин поселка, и на них вышиты не нули, а буквы О. Они складываются в девиз «Битта тарута. «Мы сами заботимся о себе». Мы нашли эту фразу в чате, и я ее тебе прочитала, помнишь? Просто не уловила связь. Магоц и Джина стояли на месте не меньше минуты, глядя друг на друга. Обычно решительный прорыв в трудном деле был поводом для радости, только не в этот раз. Джина гневно сунул руки в карманы. «Проклятье, Лео!» В глубине души я боялся этого. То есть в этом городе без мужчин мне с самого начала было как-то не по себе, но дело в том, что он был в полном порядке. И ты не можешь говорить, что все женщины в нем замешаны в этом деле. Вот чего ты добьешься. Из-за нескольких гнилых яблок ты разоришь это поселение, которое для кучи перепуганных женщин стало единственным местом, где они могут спрятаться. Нам придется получить ордер на вторжение в Бит-Рут. Начнется расследование, и этот скандал окончательно покончит с поселком. Неважно, найдем мы или нет доказательства, которые помогут поймать настоящих убийц. «Я не хочу об этом думать», — прошептала Грейс. И Моготси подумал, не было ли насилия частью ее прошлого, о котором он так ничего и не знал, хотя год занимался любовью с этой женщиной. Но одна из этих женщин в чате открыто отдала убийце приказ, который привел к трагедии в Питтсбурге. Моготси отрицательно покачал головой. «Мы думаем, что это был Билл Орнер, отец Мэри Дитон. Пусть его не было на месте преступления, но он, черт побери, конечно же, занимался планированием и теперь делится своим ноу-хау. «Ну да», — сказал Джина, — «наверное, с какими-то другими несчастными отцами, которые не спят по ночам, дожидаясь сообщения, что их дочери мертвы». «Господи, я не знаю, кого ненавидеть и к кому испытывать сочувствие. Это дело гоняет меня по кругу, и скоро я буду выглядеть как штопор». Пойду греться в машину. Он потопал по холлу, схватил свою куртку и, выходя, хлопнул дверью. «Джина, в самом деле все это нелегко дается», — сказала Грейс. Она не поднимала глаз от пола, как и тебе, да и всем нам. Она проводила Моготса до дверей и смотрела, как он накидывал куртку. Сама Грейс выглядела усталой и, как он чувствовал, обеспокоенной. Он понимал, что сейчас один из тех случаев, когда ей необходимо остаться одной. Она не могла справиться с этими печальными проблемами,